«Конечно, у меня все в порядке!» — сказал он, тщательно выговаривая слова. «Как пьяный, который пытается убедить окружающих, что он совершенно трезв!» В действительности в голове у него стоял такой туман, что он был в некотором роде не лучше, чем пьяный. Слова оказались ему громоздкими и плохо умещались во рту, словно куски мягкого, рыхлого камня. Он говорил осторожно, как будто впервые в жизни». Прокладывал путь через условности и шахматные комбинации телефонного разговора. «А ты как?» «О, отлично! У меня все отлично!» Сказала она, и в трубке раздался короткий быстрый смешок, который обычно означал, что она флиртует, либо чертовски нервничает. И поскольку морт сомневался, что в данный момент она способна с ним флиртовать, он отбросил эту возможность. Сознание, что она тоже нервничает, позволило ему немного расслабиться. — Просто ты там совсем один, и мало ли что может случиться, ведь никого нет поблизости, — она не договорила. — Я не совсем один, — сказал он мягко, — и сегодня приходила миссис Гэвин, и Грэг Карстерс всегда рядом. — Ой, я совсем забыла об этой починке крыши, — сказала эми и у него мелькнула мысль, что их беседы звучит как-то уж чересчур естественно и мирно. — Послушать нас... Подумал Морт, ни за что не догадаешься, что этот подонок, агент по продаже недвижимости, забрался в мою постель, или в то, что я считал своей постелью. Он ждал, что сейчас в нем поднимется волна негодования, уязвленного самолюбия, ревности, гнева. Но там, где еще недавно обитали эти живые, хотя и неприятные чувства, теперь зашевелилась какая-то бледная тень. грек не забыл об этом. Заверил ее Морт, он приходил вчера, и часа полтора лазил по крыше. — Что, там совсем все прогнило? Он ответил. И они еще минут пять говорили о крыше. Морт, между тем, понемногу приходил в себя. Они говорили об этой крыше так, будто все осталось по-прежнему, будто они собираются проводить вместе следующие леты под новым кедровым гонтом, как они девять лет подряд проводили его под старым. — Дайте мне крышу, — подумал Морд, — дайте немного кедрового гонта, и я буду говорить с этой стервой до скончания века. Он слушал, как он сам говорит, поддерживая эту беседу, и постепенно его охватывало чувство нереальности. Он как будто опять впадал в то полусонное сомномбулическое состояние, в котором подошел к телефону. Наконец это стало невыносимо. Если цель... Этого испытания выяснить, кто из них сможет дольше притворяться, что последних шести месяцев в их жизни просто не было, он был готов признать себя побежденным. Она спрашивала, где грег собирается доставать хедровые рейки, и будет ли он нанимать бригаду плотников в городе, но тут морт не выдержал. «Послушай, Эми, почему ты все-таки позвонила?» Минутку в трубке воцарилась тишина, и он почувствовал, как она подыскивает слова, словно примеряет перед зеркалом шляпки. Вот это его по-настоящему разозлило. Это была одна из черт, одна из немногих черт, которые он в ней действительно не любил, совершенно неосознанное двуличие. — Но я уже сказала тебе, почему, — произнесла она наконец, — чтобы узнать, все ли у тебя в порядке. Она опять волновалась. И говорила неуверенно. Как правило, это означало, что она говорит правду. Когда я имел гола, это звучало так, будто она сообщает, что земля круглая У меня было тревожное чувство. Я знаю, ты в это не веришь, но... Ты ведь знаешь, что у меня это бывает, и что я верю в это. Да, Морд? Да, я знаю. Ну вот. У меня было плохое чувство. Я делала из себя бутерброд клянчу, и мне показалось, что ну «Ты что, у тебя не все в порядке? Я немножко подождала, думала, это пройдет, но это не прошло. Ну, я решила тогда позвонить. У тебя действительно все в порядке?» «Да», — сказал он, — «и ничего не случилось?» «Ну, кое-что случилось», — сказал он после короткой паузы. Он подумал, что, вероятно, даже скорее всего Джон Шутер, если это его настоящее имя сначала. Пробовал разыскать его в Дерри, и лишь затем приехал сюда. В конце концов, в это время он обычно был в Дерри. Эми могла сама направить его в Тэш-Морглен. «Я так и знала», — сказала она. «Ты поранился бензопилой или...» «Нет, медицинская помощь не требуется», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Просто досадная встреча».